Глава 45. Воскресенье, 8 сентября 1946 года 1040. Она вышла из дома, пересекла Чорч-Стрит и вступила в маленький собор Челмсфорда. Хотя здание было повреждено не так сильно, как здание собора в Магдебурге, все же сразу было заметно, что оно пережило войну. С 1939 года. Собор находился в видении Министерства продовольствия, превратившего собор сначала в госпиталь, а затем в Центр нормирования продуктов питания. Карточную систему не отменили до сих пор. Собор был полон, служба уже началась, и пел хор в сопровождении органа «Кириэлэйзон», «Кристээлэйзон», «Кириэлэйзон». Эмили нашла свободный стул в последнем ряду. Все было грязным. Центральный Нев был заставлен вещами, оставшимися после пребывания здесь Министерства продовольствия. Многие витражи разбиты от взрывов вражеских авиабомб, как и в Магдебурге. Служба между тем продолжалась. За Словом Божьим последовали сбор пожертвований, чтение, Евангелие, проповедь, никейский символ веры, молитвы. В нужных местах все, собравшиеся в церкви, дружно подхватывали Аминь. Все, кроме Эмили. Она пришла не молиться, а слушать орган, тоже пострадавший во время войны. А точнее, она хотела познакомиться с новым органистом, заменившим мистера Фрая. Ей нужно было с ним поговорить. Покаяние, приношение даров, благодарение... Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, приломил и сказал, Примите, ядите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стихи 23-24. Хотя она пришла в собор слушать орган, а не мессу, она не могла не услышать этих слов в ночь, в которую предан был. Ее охватила жалость к Иисусу из Назарета. Она глубоко сострадала ему, потому что хорошо его понимала, ее тоже предали. Ее не понимали служители церкви, которую она вместе с семьей посещала с раннего детства. Она не могла бы в этой церкви показать свою истинную природу, потому что если бы она это сделала, служители, наделившие себя правом толковать Божий закон, отвергли и заклеймили бы ее. Назарянина, она была в этом уверена, нисколько не волновали бы ее сексуальные предпочтения. Он полюбил бы и принял ее такой, какая она есть. Эта мысль успокоила ее, и она занялась тем, ради чего пришла в собор, стала слушать орган. «Bread of heaven on thee I feed, for the flesh is meat indeed, ever may my soul be fed». With this true and living bread, day by day with strength supplied through the life of him who died. Хлеб Небесный, тобой я питаюсь, ибо плоть твоя пища подлинная. Вечно допитается душа моя этим истинным и живым хлебом, день за днем питая силой жизни того, кто умер. Модерато, прихожане причащались под звуки Гимна Маклагана на стихи Джоса и Кондора. Который Эмили множество раз слышала в исполнении мистера Фрая. Сейчас этот гимн играл новый органист. Wine of heaven, thy blood supplies, this blessed cup of sacrifice. This, thy wounds, my healing, give. To thy cross I look and live. Though my life, O let me be rooted, grafted, built on thee. Лоза небесная. Кровь твоя питает эту благословенную чашу жертвоприношения, твои раны исцеляют меня, на крест твой я смотрю и живу, ты жизнь моя, пусть я буду укоренен, привит, построен на тебе. После второй строфы гимна — благословение и прощание. Отойдя в сторонку, она ждала, пока собор опустеет. Некоторые прихожане, узнав ее, подходили поздороваться и выразить соболезнования в связи с потерей родных. Она с улыбкой отвечала на приветствие, а сама думала о том, что если бы эти люди знали о ее последней потере, о Ливии, то любой из них, ни на секунду не задумавшись, донес бы на нее за 30 сребреников. Когда собор почти опустел, Эмили подошла к старому настоятелю, Уильяму Мороу, С которым была знакома семи лет, и спросила о новом органисте. Это доктор Джеймс Роланд Мидлтон, ответил старик. Слушая настоятеля, Эмили издали рассматривала нового регента. Высокий, худой, с густыми темными волосами, на идеальном носу круглые черные очки в роговой оправе. Он прощался с хористами, с каждым по очереди, сопровождая слова прощания крепким рукопожатием и почтительным наклоном головы. Эти два жеста он соединил с точностью метронома в идеальном темпо анданте, и эта точность выдавала в нем хорошего музыканта. «Он просто изумительный музыкант», — восторгался настоятель. «До того, как приехал к нам, он служил в соборе Честера, а степень доктора музыки получил в Даромском университете. Он тебе понравится. Это, без сомнения, достойный преемник нашего любимого мистера Фрая. Идем, я вас познакомлю». Настоятель представил органиста и Эмили друг другу. Сказал несколько слов о том, кто такая Эмили, продемонстрировав тем самым, как хорошо знает своих прихожан, и покинул их. «Ну и чем я могу быть вам полезен?» Эмили на минуту задумалась, уставив взгляд на очки враговой оправе и на идеальный нос нового органиста. Она не могла избавиться от мысли, что стоящий перед ней человек узурпировал место ее любимого мистера Фрая. Она понимала, что подобные обвинения несправедливы и абсурдны, что таких мыслей даже допускать нельзя, но ничего не могла с собой поделать. «Я вас слушаю», — напомнила себе органист ракочущим Хельден Теннором, ранее тенор-баритон, редкий тип голоса, обладающий особой высотой звука в сочетании с плавностью, мощностью и плотностью, считается идеальным для исполнения арии из опер Рихарда Вагнера. Эмили вышла из задумчивости и ответила «Мне нужен настройщик». «Прошу прощения». Эмили поняла свою ошибку, извинилась и начала сначала. Вкратце рассказала историю Гратриан Штайнвега, объяснила, что раньше этим вопросом занимался мистер Фрай, который приглашал настройщика каждые 6 месяцев, но что за годы войны, которые она провела в Колчестере, и особенно после смерти мистера Фрая в августе 1942 года, рояль никто не настраивал, и... «Вот поэтому...» — подвела она итог. «Мне и нужен настройщик. Вы можете посоветовать кого-нибудь?» «Конечно». Я знаю человека, который идеально вам подойдет.